Школа Школа была просто изумительная. В большом красивом парке люди построили огромный дворец, дворец для молодежи. Десятки тысяч молодых людей учились здесь различному ремеслу, порой создавая такие произведения своего нехитрого искусства, что взрослые только разводили руками, удивляясь и восхищаясь. Воспитанники школы умели петь, сочинять музыку, воять скульптуры, писать портреты, ткать ткань, лить металл, точить детали, управлять самолетом, лазерным лучом, создавать умные вычислители, лечить людей и животных. Они готовились жить и работать в обществе, давшем им жизнь. Они любили людей и хотели, чтобы они были еще счастливее. Они были будущим. Орналдо бежал последний круг по большому стадиону. Впереди никого не было, ни одной взмокшей спины. — Я первый. Я сильнее всех. Я самый быстрый. Я ветер. — стучало в его висках. Орландо пересек финишную черту, избавил темп бега, постепенно переходя на быстрый шаг, а потом и размеренную ходьбу. «Надо помочь Хосе, Лосару, Ампаре. Они не расслабляют ногу, теряют скорость и тратят много сил», — решил он. «Орландо, ты будешь самым быстрым бегуном мира, ты будешь добрым ветром». Хосе, переводя дыхание, после бега подошел к нему и крепко пожал руку. Да, я пробовал быть ветром. Мне нравится мчаться над землей и океаном, взвиваться ввысь, забираться в горы, вихрем врываться в ущелье, поднимать самолеты, воздушные шары, планеры. Но сердце мое там, в лесу, среди моих друзей, птиц, антилоп, попугаев. Я родился в лесу, отец мой охотник, и хочет, чтобы я тоже стал охотником. И я хочу этого. Тогда вместе... Со своим любимцем, рыжим псом Гаври, я буду помощником леса и его жителей. Но, Орландо, охотник должен и убивать, — тихо сказал подошедший Лосару. А это не все могут, далеко не все. Можешь ли ты? Хоть это и звери, но все-таки это и убийство. Я проверю себя, обязательно проверю. Пошли, друзья. Сегодня день выбора профессии. Кто-нибудь заявил сегодня тест? Орландо говорил размеренно, словно и не бежал только что. Я заявила. Ампара улыбалась молодым людям. Я сегодня работаю у Мартена. Меня тянет кипящий металл, и я его, по-моему, очень хорошо понимаю, чувствую. Но ведь это тяжело, Ампара. Нет, это прекрасно. Это как музыка, бурная, полная жизни музыка, завущая, манящая. Металл льется тугими струями, принимая причудливые формы, круговороты. Это кипящий тяжелый океан. В нем бушующая сила, мощь. Я это чувствую, вижу. А разве я сегодня одна заявила тест? Я тоже заявил. И я, и я. Они разошлись по тест-классам. Ампара заняла место за пультом управления плавкой. Тяжелая руда падала в шахту, нагромождаясь высокой горой, из которой вскоре потечет бурная желтая река расплавленного металла. Ампара ощущала, как нагревается руда, как она становится пластичной пластилиновой массой, как миллиметр за миллиметром оседает громадина каменной горы. Вот первые капли металла просочились сквозь глыбы руды и, соединяясь с другими, устремились вниз пока еще тонким ручейком. Один ручеек, второй, третий и уже широкий поток обозначил русло реки, истощая могучую гору. Река превратилась в озеро, а остатки рудной горы в остров, потом в островок, растаявший тут же на глазах в кипящем вулкане клокочущего металла. Ампара жила металлом, текла с ним вместе ручьями, кипела расплавленной лавой. Пора, пора дать мне волю, пора. Я уже могу стать самолетом, автомобилем, трактором, поршнем, мощного двигателя, якорной цепью. Я нужна, и я созрела. Ампара открыла шлюз, и кипящее озеро метнулось на волю, в ковш, разбрызгивая во все стороны яркие капли. Бенгальские огни детства, только горячие, рассмеялась Ампара и вихрем заплясала около пульта. Металл отличного качества, громко прокричали динамики, экспресс-анализ в лаборатории. А я не сомневалась, отозвалась Ампара. Я им жила, я была им, это я кипела и рождалась в огне и пламени, это была я, бурная железная река, это я, я. «Это я его сила, это я каждая его частичка, это мой металл, мой, мой! Поздравляю тебя!» Арнольда. крепко сжал ее руки и, обняв за плечи, прижал к себе. «Поздравляю, рад за тебя, за твое искусство!» Хосе включил станок и осторожно подвел резец к металлу. Первая стружка, скручиваясь в тугой причудливый локон, побежала от резца вниз и в сторону, потом еще и еще. Хасе освобождался от лишнего, ненужного, тяжелого. Он с удовольствием обретал нужную форму, становясь изящным, нужным, совершенным. «Ну вот, теперь я родился заново». «Теперь я как раз то, что надо, не меньше и не больше». «Как раз», — решил Хосе и остановил станок. Он бережно взял в руки шестерню, полюбовался ею и опустил на бегущую мимо ленту. С сожалением пооглядывая ей вслед, Хосе взялся за следующую заготовку. «Деталь по высшему разряду», — сообщил контролер-автомат. «Кто бы сомневался», — усмехнулся Хосе. Это же не деталь, а я, я, я сам. Я вложил в нее свои знания, свое сердце, свою душу, как она могла быть иной. Это я буду вращаться в моторе, это я подниму в воздух огромный лайнер. Причудливые изделия ложились одно за другим на бегущую ленту и исчезали, уносясь туда, где их ждали другие, чтобы всем вместе стать механизмом, задуманным человеком. «Хосе, ты просто волшебник, поздравляю тебя!» Ампара повисла у него на шее и смешно болтала в воздухе ногами, целуя в горячие щеки. Мой металл ты превращаешь в то, о чем я мечтаю, закипая и бурля. Ты продолжаешь мое дело. Ты не можешь без меня, а я не могу без тебя. Ты мне нужен, Хосе. Я люблю тебя. А я люблю тебя, Ампара. Я тоже не могу без тебя. Хосе кружился и кружился, опьяненный вальсом любви. А Ампара, словно белый развивающийся шарф, обвивалась вокруг него. Они были счастливы. Ласару подсоединил последний блок и подготовил вычислитель к проверке. Он сразу набрал задачу высшей сложности и нажал клавишу «Решение». Блоки впились в анализ, обработку, расчеты. Задача казалась ему сущим пустяком. Его электроны считали быстро и точно, они складывали, вычитали, умножали, делили, извлекали корни, возводили в степень, анализировали, думали, сравнивали, отбрасывали ненужное, запоминали полученное и проверенное, а в конечном счете быстро и уверенно приближались к цели. Вот сработал последний триггер, и машина записала результат. «Ха!» — веселился Лосару. «Мои умные электроны не подвели меня. Я сам себя не подвел. Я даже не напрягался. Я могу больше, могу быстрее, могу точнее, могу лучше. Могу помочь Ампари, Хосе, Арналдо людям». Арналдо крался. Неслышно ступая по лесу, словно хищная птица стремительно перебрасывалась от одного дерева к другому. Птица сильная, ловкая, хитрая. Орландо видел глазами зверя. Животное поняло, что ему не уйти от этой зловещей птицы, стремительной тени, преследующей его. Зверь знал, что его преследует человек, и не сомневался в исходе этой смертельной игры. Зверь убегал, но в беге его уже виделась обреченность. Арналдо глазами охотника следил за рыжим пятном, которое становилось все ближе и ближе, несмотря на все хитрости зверя, которые говорили о том, что он хорошо знает повадки человека. Арналдо напрягся, как струна. Он чувствовал себя и зверем, и охотником. В нем слились воедино желание догнать, настигнуть и желание убежать, спрятаться, исчезнуть. Арналдо видел и рыжее пятно, и тень, которая вот-вот накроет огненный комок своим смертельным крылом. Для него был ясен конец этой шахматной игры с самим собой. Человек победит зверя. «Наверное, лиса», — подумал охотник и начал сужать круги вокруг зверя, путая и сбивая окончательно с толку рыжее существо. Зверь пошел на последнюю хитрость. Резко развернувшись, он побежал назад по своим же следам. Но и это не помогло. Тень не исчезла, и страх заполнил его целиком. «Нет, не уйти мне от него». Он понимает или знает все мои повадки и хитрости. Я не обману его, а нападать бестолку. Он сильный, смелый, умный. Зверь остановился и, тяжело переводя дыхание, заполз под густую ель, пытаясь спрятаться. Он всем своим существом ощущал близкую смерть, но все-таки сжался в комок, приготовившись к последней встрече, и ждал. Как страус... Голову спрятал, а тело, как огонь, пробивается сквозь зеленые ветви. Усмехнулся охотник, выбирая удобную позицию. Он видит меня и готовится к последней схватке. Зверь подобрался, стараясь стать совсем маленьким, исчезнуть, стать невидимым. «Боится», — решил охотник, охваченный азартом преследования. Он прицелился и отпустил тетиву. Стрела запела песню смерти и понеслась навстречу жертве. Чуткое ухо зверя услышало песню стрелы, и зверь в отчаянии подпрыгнул, пытаясь обмануть смерть. Рыжее тело взметнулось совсем рядом над зеленью веток. «Да это же Гаврий, мой любимый пес!» Арналдо был в отчаянии. «Нет!» «Нет!» — кричал он и бил кулаками твердый ствол дерева, но рукам не было больно. Боль сжимала сердце откуда-то изнутри. «Все! Я убит! Убит!» Он почувствовал удар, боль разрываемого тела и стремительную сужающуюся темноту. «Что я наделал? Что я наделал? Это так больно, так страшно! Прости меня, я невольный убийца!» Смерть была все ближе и ближе, боль была уже возле самого сердца. Глаза еще смотрели туда, откуда летел звук приближающейся смерти, искали того, кто убил, и в последнее мгновение они нашли его. Арналдо стоял с перекошенным ужасом лицом, отбросив от себя лук и стрелы, крик отчаяния долетел до Гаврии. «Не может быть!» — пронеслось в умирающем сознании. Он просто не знал, он что-то перепутал, он не мог, не мог. Рыжее тело, пронзенное стрелой, тяжело упало на землю, вздрогнуло и вытянулось, чтобы ожить вновь и броситься к рыдающему Арналдо. Пес волчком вертелся около него, прыгал, облизывая руки, лицо, шею. Арналдо открыл глаза, сел и, обхватив рыжую шею, стал молча целовать Гаври. Ты будешь работать и жить в лесу. Ты догонишь любого зверя. Никто не уйдет от тебя, сказал Лосару, только не охотником, а добрым помощником зверей. Ты не сможешь убивать, так сказали все, и мои компьютеры тоже. Пошли, твой экзамен был последний. Нас ждут. Они шагали по темным тропам и пели песню о лесе, о солнце, о птицах, песню любви и доверия. Пес прыгал около них, тыча с влажным носом то в одного, то в другого, и преданно заглядывал в глаза. Арналдо гладил, гладил и гладил Гаври. Он был благодарен ему за то, что навсегда утвердилось в нем — за доброту.